Японская разведка, организуя свою работу в Китае после Синьхайской революции 1911 года, всегда опиралась на один единственный постулат – управлять китайцами с помощью китайцев. Этот постулат по плану руководства японской разведки подразделялся на четыре принципа. Принцип первый – всячески препятствовать оформлению территориальной целостности Китая, дестабилизировать обстановку, организовывать внутренние беспорядки, Втягивать страну в продолжительные вооруженные конфликты. Принцип второй. Всячески привлекать на свою сторону прояпонски настроенных китайцев, особенно интеллигенцию. Негласно поддерживать их материально и морально, обеспечивая себе в последующем с их помощью доступ в китайские органы власти и управления и политические партии. Принцип третий. Формировать из китайцев агентурный аппарат. Делая упор на членов тайных обществ и организованных преступных формирований. Принцип 4. Всячески воспрепятствовать диалогу между властью и народом. Ну вот теперь конкретно по каждому принципу пройдемся аккуратно с чувством, с толком и с расстановкой. Принцип первый. 1. С момента образования Республики Китая под руководством Гоминдана японцы постоянно вбивали гвозди в молодую республику, всячески пытались обособить тот или иной район, то или иное национальное меньшинство. Скажем прямо, ни одна маломальски значимая вооружённая заварушка в Китае того времени не обошлась без участия японской агентуры. Давайте коснёмся малоизвестного теперь даже в Китае вопроса. У нас о нём вообще практически ничего не знают. Итак, суды Нисихара. Что это такое? Это такие деньги, которые Китай частично гласно, а частично секретно занял у Японии в период с 1917 по 1918 год через Нисихара Камедза, одного из самых влиятельных японских предпринимателей на Дальнем Востоке, тесно связанного с японской же разведкой. Общая сумма займа составляла 145 миллионов японских иен, по другим данным в два раза больше бешеные по тем временам деньги. А получил эту суду некто Дуань Цзижуй и его правительство, которые представляли анхойскую клику. В обмен в обмен на заём Дуань Цзижуй со товарищи были вынуждены дать Японии преференции по установлению японской административной власти в провинции Шаньдун, а также передать им полный контроль над Цзяочжоу-Дзинаньской железной дорогой. Мал того, При помощи этой суды японцы стали контролировать практически всю военную промышленность Китая. Такие условия выдвинул премьер-министр Японии Тараути Масатаке. Он вскоре после того, конечно, помер, но Китаю от этого легче не стало. Долги, как жернова легли на Китай, не давая развиваться экономике, даже несмотря на то, что гоминдан и коммунисты их не признавали ни в какую. Но не было тогда реальной силы ни у тех, ни у других. А в 1920 году дал дёру в Тиндзинскую японскую концессию, где и жил, получая доходы от сдачи в аренду принадлежащих ему домов. По всем историческим справкам он проходит как китайский военачальник и политический деятель, как по мне предатель и японский агент влияния. Такими вот методами действовала японская разведка, создавая себе плацдармы и рычаги давления на десятилетия, если не на века. Война между Финдзянской и Джилийской кликами, Дзянсу-Джидзянская война, Джили-Анхойская война, малоизвестная китайская война между Югом и Севером – все они инспирировались и подогревались японцами. И какая бы заваруха в Китае не начиналась, японцы были тут как тут. Или они в советниках при штабах противоборствующих сил. Или они оружие и боеприпасы поставляют, либо просто деньги дают. При этом японские газеты пестрили сообщениями о воинственности и кровожадности китайцев, об их дикости и несовместимости нравов с культурой 20 века. Японцы особо и не скрывали своего участия в китайских междоусобицах. Мастер шпионажа и виртуоз подковерных интриг Кэнзи Ихара, выступая в Тензине в 1938 году, прямо говорил о своем участии в более чем 10 боевых операциях на территории Китая в качестве советника. Генерал-майор гарнизонной армии в Китае Тесинори Нагами открыто признавал свою руководящую роль в открытой организации агентурной диверсионной сети из лиц китайской национальности на севере Китая в интересах противодействия Гаминдану, то есть на то время законной власти в Китае. Хотя, если говорить непредвзято и честно, то организовали своё дело японцы весьма хорошо, скрупулёзно и профессионально, и обижаться китайцам стоит только на себя. Все произошло при их попустительстве, во время разброда и шатания, повальной коррупции и отсутствии контроля. Так уж устроен мир, что если ты слабее, тебя задавят. Нечто подобное с нами происходило в 90-е годы прошлого века. Очень похоже, по крайней мере.